Глава десятая Прошло три дня тихой, сытой, относительно спокойной жизни. Никто не пытался меня придушить, отравить или снасильничать. И даже ядом в мою сторону плевались не очень часто, в том числе любимая наложница местного царька, красавица Ирида. Мое новое тело отдохнуло, постепенно идя к полному выздоровлению, что не могло не радовать. С каждым днем я чувствовала себя все лучше и бодрее перестала постоянно клонить косну, сну, исчезла вялость. Мне хотелось больше двигаться, а не заниматься тем, чем тут принято. Оказалось, что наложницы существуют не только для ночных утех великого и могучего отнархоминедема. Они также делали определенную, совсем непростую работу. Все мы должны были каждый день прясть, ткать и что-нибудь шить. Результаты трудов уходили на нужды хозяев поместья и, собственно, на нас самих. Я считала сие вполне логичным. Никто не будет кормить кого-то просто так. Нужно заслужить. Все эти правила касались всех наложниц, даже зажравшихся старших. И малышка Майя трудилась наравне с нами, отчего у нее часто ломила поясницу и отекали ноги. Ей бы больше двигаться, а не сидеть, скрючившись над пряжей. Но нет, беременность здесь не повод отменять привычный уклад жизни. Все идет как должно, и ничего не меняется. Кстати, дети, рожденные от наложниц, являлись рабами. Мальчиков оставляли в поместье, а девочек отдавали в другие дома. Меня же с каждым днем все сильнее заботил вопрос. Обещанного покушения так и не случилось, и мои нервные бдения, когда все вокруг спокойно спят, уже порядком надоели. Надо бы разобраться, в чем дело. Причину всего обстоятельства разъяснила Ирина. В очередной банный день ее и Поликсену снова приставили ко мне. И только я села в глубокую лохань, наполненную горячей водой, как сразу же и спросила. «На меня все эти дни не было совершено ни одного покушения. В чем причина, можешь сказать?» И посмотрела в темные умные глаза гречанки. «В геотросе и Ринеусе?» Тут же, не задумываясь, ответила она и сделала многозначительную паузу, после чего тихо добавила. И в том, что Этнарх Минидем все еще не позвал вас к себе на смотрины. Обычно он вызывает новую наложницу сразу же, как ее проверит лекарь, чтобы, даже если и нельзя с ней возлечь, побеседовать и посмотреть на нее внимательнее. Последняя фраза мне не слишком понравилась. Что значит «посмотреть внимательнее»? Я же не лошадь на рынке. Хотя о чем это я? Я давно не на родной земле. Здесь все иначе и правила иные. Понятно, пробормотала. Интересно, что там такое сказал ему старик лекарь, что меня никто не теребит. Весьма интригующе. Ничего не бывает просто так. Как бы не пришлось прилично заплатить за столь щедрую услугу. Неужели Гиатрос Ренеус обладает такой властью, что его все боятся? Спросила я, заинтересованно следя, как Поликсена вылила из пухлого кувшинчика на жесткую трепицу какую-то серо-желтую жижу, чуть рисковато пахнущую, выступавшую здесь в качестве мыла. Очень большую, продолжила тихо говорить Ирина, зачем-то оглянувшись на закрытую дверь банной комнаты. Он лечит нашего этнарха от хворей и продлевает ему жизнь, помогает ему в обретении мужской силы. Мое удивление было не наигранным. Я все прекрасно поняла. Толстый, одутловатый повелитель местных земель — импотент, и без волшебных травок обойтись никак не может. Ха, ирония и насмешка в одном флаконе. Ты всесилен над судьбами людей, имеешь столько прекрасных наложниц, но не властен над собственным телом. Я злорадно покривила губы. Хотя лично мне этот мужчина пока ничего плохого не сделал, но чуяло мое сердце. Был способен сделать, и сделает, как только так сразу. Геатрос Иринеус очень сведущ в лекарском искусстве. Поговаривает, что он уже на последней ступени, ведущей к Дору богов. Девушка сделала непонятный знак рукой над лбом, изобразила в воздухе собранными в пучок пальцами круг и поставила в центре точку. И как только боги признают его мастерство — «Дадут Дору долголетие и силы лечить наложением рук». «Вот как?» — пробормотала я, обдумывая полученную информацию. «Эта загадочная Дору начинала приобретать для меня определенный смысл, и я приблизилась к пониманию заложенного в него значения, что не могло не радовать». «Что такое Дору?» — напрямую спросила я и заметила, как изумленно расширились глаза у обеих прислужниц. «Видать, об этом факте знают все, и я должна бы знать». Неувязочка вышла, М да. Во время нападения пиратов меня стукнули головой о палубу, и теперь многое из того, что знала, как в тумане. Сделав как можно более печальный вид, соврала, не моргнув и глазом. Поликсена переглянулась с Ириной и твердо ей кивнула. «Поликсена говорит, что верит вам, госпожа. Так было с ее сестрой, когда она неудачно упала с дерева. Ирина помолчала немного, явно собираясь с мыслями, и заговорила через минуту. В это время её ловкие руки намылили мои волосы и принялись умело массировать кожу головы. «Доро — особый дар богов. Человек, желающий его получить, должен быть лучшим в своем ремесле и создать что-то необычное, чего раньше не видел наш мир». И тогда боги снизойдут до мастера, чтобы продлить ему жизнь и подарить новые, невозможные для простого смертного способности. Лекарю, например, возможность лечить одним прикосновением. Кузнецу — создавать крепкое оружие, которое никогда не сломается и не заржавеет. Воину — небывалую скорость передвижения или сверхсилу. И так во всех видах ремесел. Я, глубоко задумавшись, молчала. Получается, если лекарь Иринеус создаст с моей помощью микроскоп и боги зачтут эту поделку, то он получит нечто, что поможет ему возвыситься и стать чуть ли не живым башком? Хм, есть над чем подумать. А почему ступеней несколько? Если смертный стал на путь просвещения, ему нужно преодолеть неспосланные богами испытания. Время не ограничено, разве что помрешь раньше. — спокойно ответила Ирина. — Всякое бывало. И наоборот иногда случается. Заметив на моем лице непонимание, она пояснила, за что ей была искренне признательна. «Среди нас живут дети богов, полубоги. Наш Этнарх — правнук одного такого. Но сил в Этнархе Минидеме нет. Его прадед был полубогом и оступился, пойдя против воли высших, получил наказание, стал простым смертным» какой же мир меня закинула судьба шутница? Какие боги, полубоги и сверхлюди? Что это за мир такой? И, вероятно, медуза тоже есть. Насмешливо и очень тихо фыркнула я, на что получила острый взгляд от поликсены и утвердительный кивок через секунду. Ну и дела. Только живых мифических существ мне не хватало. Дальше водные процедуры проходили в полной тишине. Девочки работали над моим телом. Втирали какое-то масло, пахнущее чем-то цветочным, и расчесывали волосы костяным гребнем. Первое время меня все это сильно напрягало, но ко всему быстро привыкаешь, и я расслабилась, получая непривычное ранее удовольствие от процедуры. Крики, донёсшиеся из общей купальни с большим бассейном, где я старалась плавать до принятия горячей ванны, чтобы хоть так вернуть телу физическую силу, вырвали меня из неги, и я, резко сев на широкой лавке, уставилась на закрытую дверь. Недолго думая, соскочила с лежанки и бросилась к выходу. Оказавшись перед бассейном, сразу же заметила толпившихся и гомонящих наложниц. Растолкав парочку, уставилась на молодую служанку, лежавшую ничком, и лужица крови растекалась из-под ее затылка. — Ты убила ее, Ирида! — воскликнула Елена, одна из старших наложниц. — Пф! – повела тонкими плечиками красавица. — Она посмела принести мне слишком разбавленное вино. Я всего лишь толкнула ее в наказание. Я не виновата, что она такая неуклюжая, поскользнулась на ровном месте и ударилась об угол бассейна. Я слушала их краем уха, сама же уже сидела рядом с девчушкой и проверяла реакцию зрачков на свет, пульс и общее состояние. Эй, как тебя там! Отойди, от усопшей! Оглянувшись на говорившую, оказавшейся Еридой, я так на нее посмотрела, что она, кажется, прикусила язык от неожиданности. Ну и по делам. «Она живая. Ну-ка, вы обе!» — пкнула пальцем в ближайших. «Быстро перенесите ее на лежак. И не трясите!» «Ирина!» — заметила я, мелькнувшую за спинами ложниц рабыню «Сухие чистые тряпки, иглу и тонкие нити! Быстро!» — рявкнула я так, что все, кто стоял поблизости, синхронно вздрогнули.